«До свидания». Когда она повесила трубку, у нее возникло ощущение, что осталась какая-то недоговоренность. Она задумалась. В конце разговора они впервые не сказали друг другу «Я люблю тебя». Это расстроило ее. И хотя она и велела себе не обращать внимания, но это не помогло. Последним около полудня позвонил ее отец. Позавчера Они вместе позавтракали, и он сказал ей, что беспокоиться о Карле. Всю ночь она провела в гостиной, сосредоточенно изучая старые генеалогические записи. Около половины двенадцатого он зашел к ней и спросил, когда она поднимется наверх. Она ответила, что ей не спится. «Она простудилась», — сказал Питер Френни. «У нее насморк». Когда он спросил ее, не выпьет ли она стакан горячего молока, она вообще ничего не ответила. На следующее утро он обнаружил ее спящей в кресле с книгой на коленях. Когда она проснулась, то выглядела лучше и, похоже, немного пришла в себя, но простуда усилилась. Она воспротивилась его предложению вызвать доктора Эдмонтона. Потом она поставила себе горчичники на грудь и сказала, что чувствует улучшение. Он позвонил как раз в тот момент, когда началась первая гроза. Пока они разговаривали, ей было видно, как время от времени молния вонзалась в воду. Каждый раз в трубке при этом раздавался легкий треск, словно иголка проигрывателя подскакивала на царапине. «Сегодня она осталась в постели», — сказал Питер. В конце концов она согласилась, чтобы Том Эдмонтон осмотрел ее. «Он уже приходил?» «Только что ушел. Он думает, что у нее грипп». «О, Боже!» — сказала Фрэнни, прикрыв глаза. «Это не шутки для женщины ее возраста». «Это точно!» Он выдержал паузу. «Я рассказал ему все, Фрэнни, о ребенке, о ссоре с Карлой. Том лечил тебя с младенчества, и он будет держать язык за зубами. Я хотел знать, могло ли все это стать причиной болезни карлы Он ответил нет. Грипп есть грипп». «Что еще?» — он говорит. Он сказал, что многие в округе больны. Какой-то особенный мерзкий вирус. Похоже, он пришел с юга. Им уже охвачен весь Нью-Йорк. Как она сейчас, папочка? Она в кровати, пьет сок и принимает таблетки, которые прописал Том. Я взял отгул, а завтра с ней придет посидеть миссис холлидей Ей хотелось, чтобы это была именно миссис холлидей потому что она собирается поработать вместе с ней над повесткой июльского собрания исторического общества. Я иногда думаю, что ей хочется умереть в упряжке. Как ты думаешь, не будет ли она возражать, если в данный момент будет? Но дай ей время, Френ. Все образуется. Теперь, четырьмя часами позже, Френ усомнилась в этом. Может быть, если она откажется от ребенка, Никто в городе никогда не разнюхает об этом. Впрочем, маловероятно. В маленьких городах у людей обычно бывает удивительно острое обоняние. Накидывая на себя легкое пальто, она чувствовала, как в ней начинает зарождаться чувство вины. В последние дни перед ссорой ее мать выглядела очень измотанной. У нее были мешки под глазами. Кожа выглядела слишком желтой, а седина в волосах, стала еще более заметной, несмотря на то, что она регулярно красилась парикмахерской. И все же она была истеричкой. «Абсолютной истеричкой!» Фрэнни спросила себя, какова же будет мера ее ответственности, если грипп матери перейдет в пневмонию? Или если она умрет? Господи, какая ужасная мысль! Это невозможно!» «Это невозможно, прошу тебя, Господи! Разумеется, нет!» Мгновение она смотрела с отсутствующим видом. И в этот момент еще одна молния сверкнула за окном. Почти немедленно раздался зловещий раскат грома, заставивший ее подскочить на месте. «Дзынь! Дзынь! Дзынь!» Подходя к телефону, она была уверена, что звонит ее отец. Вряд ли он сможет сообщить ей что-нибудь обнадеживающее. «Это как пирог», — подумала она. «Ответственность — это пирог». «Своими добрыми делами ты можешь избавить себя от части ответственности, но ты просто дурачишь себя, если думаешь, что тебе не достанется под конец твоего собственного сочного и горького куска, и тебе придется съесть его до последней крошки». «Алло!» на мгновение в трубке воцарилось молчание и ей пришлось снова сказать алло тогда ее отец ответил френ